ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Первое, что он увидел, когда открыл глаза, — это небо. Прозрачно-синее небо с редкими девственно-белыми облаками и желтым мячиком солнца, которое, как ни странно, не слепило глаза, а только лишь дополняло своим присутствием странный, нереально красивый небесный пейзаж. Гарри завороженно смотрел на это чудо и чувствовал, как его лицо обдувает свежий, наполненный нежными, давно забытыми запахами ветер. Он вдруг понял, что с самого детства ни разу не разглядывал небо, не лежал вот так пластом на земле, пожирая глазами эту удивительную синеву. Инспектор повернул голову и увидел, что лежит на гладкой светло-серой поверхности. Он провел по ней пальцами и почувствовал, как рука свободно скользит. Он не ощутил даже пылинки на странном дорожном покрытии. Приподнявшись, он посмотрел на свою ладонь, которая действительно оказалась чистой, и осмотрелся вокруг. Он сидел посередине широкой дороги, начало и конец которой упирались в горизонт, в саму синь завораживающего неба, и, насколько позволяло гаре зрение, никаких строений вокруг не было. По обеим же сторонам дорожного полотна, справа и слева, простиралось удивительно ровное безграничное поле, поросшее мелкой желтой травой. И поначалу могло показаться, что это и не трава даже, а песок. Поле упиралось в небо, и не было ничего, даже самого захудалого домишки или деревца. Пейзаж напоминал пустыню, только вот ветер был уж слишком свежим и насыщенным. «Выходит, получилось», — подумал Гарри. Поднявшись, Фулман подошел к обочине дороги. Присев, он сорвал несколько травинок и помел их пальцами. К удивлению, трава была не сухой, как сначала подумал он, а наоборот, свежей и душистой, причем запах этой странной травы напомнил Гарри аромат яблок. Гарри хотел было попробовать травинку на вкус, но тут же передумал. Мало ли что. Засомневался он. Поднявшись и еще раз оглядевшись, межреальностный путешественник пошел по дороге в сторону солнца. Он шел не спеша, озираясь по сторонам и прислушиваясь к окружающему его новому миру. Но ничего вокруг не менялось, и постепенно у Фулмана сложилось впечатление, что он просто топчется на месте, подобно бегуну на тренажере. Он пытался не думать об этом и настойчиво шел вперед. Тут Гарри вспомнил о радиоприемнике. Быстро достав его, он включил внешний динамик и начал медленно прокручивать колесико переключения диапазона волн. Из динамика полился монотонный шум, иногда сменяющийся неприятным высоким писком. Профессор просил держать с ним связь на частоте 101,2 фм, и когда Гарри докрутил до соответствующей отметки, шум помех стих, и он услышал прерывистое тихое хрюканье. Он включил громкость на максимум и поднес приемник к уху. Было похоже, что кто-то что-то говорит, но кто и что понять было невозможно. Впрочем... Кто это может говорить, Фулман, конечно, подозревал. Но что? Ладно, подумал он. Раз ты профессор у нас, лауреат, что-нибудь придумаешь. Гарри продолжил прокручивать колесико дальше, нежно, будто гладил маленького шершавого зверька против шорстки, И, к огромному своему изумлению, на частоте 103,7 поймал отчетливый сигнал. «Это музыка у них, что ли, здесь такая?» Спросил инспектор вслух, услышав странную какофонию звуков и ритмов, отчетливо доносившихся из приемника. Было похоже, будто человек 20, без слуха и какого-либо намека на интеллект, неведомым образом добрались до склада музыкальных инструментов и разом кинулись на них играть. Но самое интересное было в том, что Гарри вдруг понял – эта странная музыка, вопреки законам логики, ему нравится». А понял он это потому, что сам хотел было покрутить колесико настройки дальше, но все никак не мог оторваться от прослушивания. Музыка между тем развивалась, выдавая все новые и все более невероятные пассажи, откуда-то появлялись совсем уже незнакомые Гарри звуки, которые он никак не мог сопоставить в своем воображении с каким-либо инструментом, хотя ему отчетливо было понятно, что инструмент этот живой, а вовсе не синтезированный с помощью высоких технологий, до которых дошла современная музыка и компьютерная индустрия. Когда-то в молодости Фулман сам играл в рок-группе на гитаре и мечтал стать знаменитым на весь мир. С группой, которую они с друзьями недолго думая назвали легионеры, Гарри сыграл несколько концертов, и однажды ему даже повезло затащить не слишком привлекательную, весну, считай словно попавшую в зону взрыва завода апельсинового концентрата, поклонницу в постель. Девушка оказалась вялой, и пьяное удовольствие он тогда не получил. Может быть, поэтому, повзрослев, он забросил идею покорения музыкального Олимпа и пошел учиться на полицейского. Так значит. «Не все потеряно». Гарри начал разговаривать сам с собой. «Если кто-то это играет, значит, где-то этот кто-то живет. Да и эту дорогу тоже построили. Если не люди, то уж разумные существа точно». Но тут вдруг музыка резко оборвалась, и радио замолчало. Он поднес приемник ближе к уху и услышал тихий шум в эфире. Звук был похож на шуршание целлофанового пакета. Затем и этот звук смолк, и его сменило странное бормотание на невнятном языке. «Так должно быть глухонемые разговаривают», — подумал Гарри. Он убавил громкость, а потом и вовсе выключил приемник, экономя заряд батареек, и задумчиво оглядевшись, продолжил свой путь. Он долго шел в тишине, а на горизонте все так же было пусто и однообразно. Инспектор заметил, что ему вовсе не жарко, хотя он был довольно тепло одет, так как в его родной реальности наступала осень, а тут все указывало на спокойное теплое лето. Ветерок был не холодный, не теплый, не сильный, не слабый, а воздух свежий и бодрящий. Гарри шел и смотрел себе под ноги любое странным асфальтом, абсолютно ровным и чистым. «А вообще асфальт ли это?» Вдруг озадачился он и, достав из кармана складной ножик, присел, пытаясь отковырнуть часть удивительного материала. Покрытие было очень прочным, но ему все-таки удалось вырезать небольшой кусочек размером с пол ногтя. Гарри повертел загадочную добычу в руках, на ощупь материал напоминал спрессованный каучук, используемый в автомобилестроении, точнее в отделке автомобилей и общественного транспорта. Но все-таки кусок неизвестного материала отличался бросающимся в глаза несвойственной земной промышленности качеством. Тут вдруг Фулман крайним зрением заметил, что на небе справа что-то изменилось. Он тут же посмотрел туда и увидел четкую черную точку. Точка приближалась. Через какое-то мгновение Гарри понял, что это птица. Но еще через мгновение он понял, что птица не может приближаться так стремительно. «Черт! Что это такое?» Запаниковал страж законопорядка, когда понял, что с неба прямо на него несется невероятных размеров черное существо с размахом крыльев Боинга. Гарри стало по-настоящему страшно, когда он понял, что в каких-нибудь трехстах метрах высоте он видит огромного черного дракона. Выглядел дракон очень странно. Что-то в нем было не так. Не такой был дракон, каким Фулман мог бы себе его представить. Дракон замедлил свой полет и, сделав несколько плавных кругов над трясущимся инспектором, сел на дорогу прямо перед его носом. Гарри откровенно дрожал, сжимая в кармане куртки свой магнум, который он, слава богу, не забыл в участке, что частенько с ним приключалось. Он во все глаза смотрел на дракона и не верил своим глазам. Перед ним сидело огромное существо размером в двадцатиэтажный дом и смотрело на него пытливыми, полными разума глазами. Самое странное и страшное было то, что дракон был плюшевый. Гарри видел перед собой огромную плюшевую живую игрушку. Дракон был бархатно-черным, с короткими лапами и огромным пузом, и мордой он совсем не походил на динозавра, скорее на мультяшную крысу с преувеличенно вытянутым и потому загнутым окончанием носом. Но он был живым. Он дышал и неуклюже шевелился, как бы поудобнее устраиваясь на теплом покрытии дороги. И непрерывно следил за Фулманом своими огромными, еще более черными, чем его окрас, глазами. Гарри заметил, что крылья существа, которые при полете казались невероятно огромными, сейчас уменьшились и еле выглядывали из-за спины смешным черным бантиком. Вдруг нос дракона пришел в движение. Чудовище, вероятно, готовилось чихнуть. Оно потянуло свою короткую правую лапу вверх, одновременно наклоняя голову вниз, так, чтобы дотянуться до своего подрагивающего носа. Выглядело это, прямо скажем, забавно, так что Гарри даже на секунду перестал бояться, и это движение невероятного зверя напомнило ему нечто, виденное им в детстве. Дракон зажмурился и с упоением быстро-быстро почесал нос. От этого у инспектора непроизвольно на лице всплыла глупая умильная улыбка, и он окончательно перестал дрожать. Тут вдруг дракон резко открыл глаза и посмотрел на сыщика. «Зачем дорогу портишь?» — низким бархатистым баритоном спросил дракон. «Я... я в качестве аналитического материала...» — Начала ошарашенно оправдываться Гарри. «Ага...» — закивал дракон. «Проба грунта, да? Странные вы создания, люди. Разве дорогу построили для того, чтобы ее портить?» Гарри, нервно, не выпуская из руки магнум, попытался указательным пальцем нащупать в кармане злополучный кусочек, наверное, для того, чтобы вставить его обратно в дорожное полотно. Но то ли карман был слишком глубоким, то ли пальцы несколько коротковатыми, кусочка асфальта нигде не было. «Что бы интересно ты сказал?» – продолжил дракон, еле заметно помахивая крыльями. «Если бы я у тебя в качестве аналитического материала откусил бы пол ноги». Гарри представил себя без половины ноги, посмотрел на огромную пасть плюшевого монстра, и ему стало совсем нехорошо, как будто бы он съел что-то склизко и шевелящееся. Он подумал, что рано ему успокаиваться, и крепко сжал рукоятку пистолета в кармане, понимая, впрочем, что причинить вреда своей игрушкой он явно не сумеет. Стрелять в такого гиганта из пистолета было бы так же глупо, как и те охотятся на стаю крокодилов с пластмассовой саблей. Тут дракон резко наклонил голову вниз и уставился на гаре огромным, не мигающим, бездонно-черным глазом. Фулман в панике попытался отступить, но не удержавшись на ногах, споткнулся и упал. Глаз дракона прищурился и уплыл обратно в высоту. Я, конечно, этого делать не собираюсь, задумчиво произнес дракон. Но советую дорогу больше не уничтожать. Не буду, перепуганно подумал Гарри. Тебя как зовут? Поинтересовался диковинный плюшевый зверь. Гарри Фулман, инспектор полиции, представился он. Полиция? Гарри догадался, что, скорее всего, драконы из другой реальности не могут знать, что такое полиция. «Я ловлю преступников», — пояснил он. «Ловишь преступников?» — задумчиво проговорил дракон и с интересом посмотрел на инспектора. «А зачем?» — Гарри задумался. «Ну, потому что они нарушают закон». «А как же можно нарушить закон?» — чуть не рассмеялся дракон. «Это происходит довольно часто», — начал Гарри. «А ты можешь нарушить закон?» Заинтересованно перебил инспектора гигантский монстр. «Я?» Сыщик поднялся с дороги и хотел было отряхнуться, но понял, что отряхиваться ему незачем. Дорога была все так же девственно чиста. «Теоретически, конечно, могу». «А какой закон ты можешь нарушить?» Уже более серьезно спросил дракон. «Странный вопрос. Задумался инспектор». «Любой, наверное». «Вот что у вас нельзя?» «У нас». «Где это у нас?» «Ну, у вас тут». Гарри окинул взглядом окружающие их желтые безграничные поля. «В другой реальности». Дракон также вслед за Фулманом осмотрелся вокруг. «Что значит «в другой реальности»?» Гарри понял, что так и не сказал дракону, откуда он прибыл. «А дело в том, что я сам, — улыбнулся инспектор, — прилетел, точнее, переместился из другого параллельного мира». «А ты уверен, что ты из другого параллельного мира?» Дракон слегка нахмурился, что означало, как показалось сыщику, его заинтересованность и внимание. Гарри воодушевился и с энтузиазмом выпалил. «Уверен. Меня с помощью транспортного канала, карандаша и лысины профессора Бурсукова переместили к вам сюда». Сказав это, Гарри сам удивился, насколько глупыми были его слова. «Или, если точнее, я здесь оказался по секретному поручению моего босса, которая, как оказалось, еще и любовница профессора». Гарри не закончил, так как понял, что несет полную ахинею, и несет он ее, вероятнее всего, потому, что все происходящее с ним похоже на полночный бред. «Ага», — закивал дракон. «Понятно». «Я совсем не то хотел сказать». Оправдываясь, Гарри начал тереть виски. «Я с планеты Земля, а у профессора похитили научное открытие, и я должен его отыскать». Тут Гарри понял, что с ним точно что-то не то. Мало того, что он несет черт знает какую околесицу, так еще и рассказывает первому встречному все, о чем должен был бы помалкивать. Фулман абсолютно перестал соображать, что ему ответить дракону, и замолчал. «Ладно», — начал дракон, — «как я понял, ты не здешний. Поэтому, наверное, ты попортил дорогу. Никто из живущих здесь этого делать бы не стал». «Но если ты кого-то ищешь, зачем ты ищешь в ту сторону?» — кивнул дракон в направлении недавнего следования Гарри. Тот неопределенно промолчал. Ити надо в другую сторону. Только там можно повстречаться с жителями нашей...» «Как ты сказал?» «Параллельной реальности», — подсказал Гарри. «Вот-вот», — кивнул дракон. «А если я пойду дальше, куда шел?» Дракон удивленно уставился на инспектора. «Ты никуда не придешь. Ты шел неправильной дорогой, а неправильная дорога никуда тебя не приведет». «Странно», — задумался Фулман. «Значит, если я иду в ту сторону, то я никуда не приду, а если в обратную, то встречу тех, кто здесь живет». «Именно так». «Но ведь где-то дорога заканчивается», — расфилософствовался охотник за проникателем. «И, следовательно, что-то или кто-то там...» — он указал рукой вперед. «Должен быть?» «Даже не знаю, что тебе ответить», — улыбнулся дракон и слегка махнул еле видневшимися из-за спины крылышками. «Только ты сам можешь это проверить. Но поверь мне, я говорю правду». Тут Гарри вдруг вспомнил, о чем ему говорил профессор. «Послушайте, а... он не знал, как обратиться к диковинному существу». «Меня зовут Заркан», — представился дракон, сделав ударение на первой гласной своего имени. «Я дракон-стиратель». «Очень приятно». Гарри хотел было протянуть руку, но вовремя опомнился. Своей лапой дракон легко мог бы пожать самого Гарри, а не его микроскопическую пятерню. «Так вот, я хотел уточнить у вас вот что. Профессор Барсуков, тот, что переместил меня к вам, уверял, что ваша реальность населена всего тремя существами. Это правда?» Дракон задумался и еле заметно улыбнулся. «А он сам бывал у нас?» «Да, ведь это он изобрел способ перемещения между реальностями». «Возможно, для профессора она и вправду населена всего тремя существами», неопределенно ответил Заркан. «Все зависит от того, что за существо сам профессор. Полагаю, что есть люди, которым было бы достаточно реальности, населенной вообще только одним существом, им самим». «А разве такое бывает?» Удивился инспектор. Дракон не ответил, так как у него, по-видимому, снова зачесался нос, и он поспешно потянулся лапой вверх, а головой вниз. Почесавшись, дракон распрямился и шумно встал на задние лапы, увеличив свой и без того невероятный рост на добрых семь метров. «Ну ладно», — сказал он. «Я полетел. Мы еще встретимся». С этими словами дракон взмахнул крыльями, которые так и остались непропорционально маленькими в соотношении с телом. Однако, несмотря на это, его лапы спокойно оторвались от земли, и дракон медленно начал подниматься ввысь. Он чем-то походил на шмеля, давно злоупотребляющего перееданием. Дракон все быстрее и быстрее удалялся от Гарри, и тут инспектор увидел, что крылья Заркона приобретают прежний Боингоподобный размер. Через несколько мгновений дракон окончательно превратился в черную, еле заметную точку и постепенно исчез на фоне голубого неба.